Эпилог, 21 октября 1988 года «Прошло много времени. Я здесь счастлива. Теперь я живу на юге Франции, между Каннами и Тулоном, но, к счастью, не слишком близко от Сент-Тропе». Я почти полностью оправилась после болезни и могу уже передвигаться самостоятельно, но выхожу я редко. Необходимые покупки делают Анри и Клод. Иногда я позволяю им вывести себя в Италию, к югу от Пискары, а иногда даже в Шотландию, чтобы посмотреть на него, но и эти поездки становятся всё реже. В холмах за моим домом раскинулось брошенное аббатство, до него рукой подать, и я часто прихожу туда посидеть среди развалины диких цветов. Я думаю об одиночестве и воздержании, а также о том, насколько одно зависит от другого самым роковым, жестоким образом. Только теперь я начала ощущать свой возраст. Конечно, я понимаю... Это вызвано моей долгой болезнью и приступами ревматизма, которые мучают меня вот такими же промозглыми октябрьскими вечерами, как нынешний. Но чувствую, что на самом деле скучаю по знакомым улицам Чарлстона, по своему старому дому и тем последним дням, которые провела там. Увы, это бесплодные мечты. Туда я никогда больше не вернусь. Когда в мае я посылала Калли похитить миссис Ходжес, я еще не знала, какое применение найду старухе. Временами мне казалось, что это лишняя трата сил — сохранять ей жизнь в подвале дома Ходжесов, пытаться перекрасить ее волосы в такой же, как у меня, цвет и экспериментировать с различными лекарствами, которые могли бы вызвать у нее симптомы, напоминающие мое заболевание но в конце концов усилия оправдали себя. Семейство Ходжесов хорошо послужило мне, и я поняла это, когда дожидалась Говарда во взятой на прокат машине скорой помощи в квартале от собственного дома. Большего и желать было нельзя. Учитывая состояние здоровья старухи, может, ее и не стоило привязывать к кровати, хотя сейчас я не сомневаюсь. Непримимые этих мер предосторожности — Она бы спрыгнула со своего погребального костра, бросилась вон из горящего дома и расстроила бы весь тщательно подготовленный сценарий, ради которого я пожертвовала столь многим. «Бедный мой дом. Мое дорогое семейство. У меня до сих пор наворачиваются слезы, когда я вспоминаю о том дне». Первое время Говард служил мне верой и правдой, но когда я прочно обосновалась на новом месте и убедилась, что меня никто не преследует, я посчитала, будет гораздо лучше, если с ним произойдет несчастный случай где-нибудь подальше отсюда. Клод и Анри, уроженцы этой местности, происходят из семейства, которое хорошо служило мне много десятилетий. Я сижу здесь и жду Нину. Уверена, что она захватила контроль над всеми низшими расами — неграми, евреями, азиатами и прочими. И уже одно это не позволит мне вернуться в Америку. О, как же прав был Вилли еще в первые месяцы нашего знакомства, когда мы сидели в венском кафе и вежливо слушали его разглагольствование о том, что Соединенные Штаты стали страной дворняжек, рассадником недочеловеков, которые только и ждут момента, чтобы уничтожить чистые расы. Теперь над всеми ними властвует Нина. В ту ночь на острове я довольно долго сохраняла контакт с одним из охранников и видела, что Нинины люди сделали с бедным Вилли, Даже мистер Баррент оказался в ее власти. Но я не собираюсь сидеть здесь, сложа руки, и ждать, когда Нина и ее дворняжки отыщут меня». По иронии судьбы, эту мысль подсказала мне именно Нина со своей негритянкой. Благополучная развязка истории с капитаном Меллери напомнила мне о более раннем контакте, Практически случайные встречи, происшедшие тем далёким декабрём. В тот самый субботний день, когда я решила, что Вилли убили лишь для того, чтобы натравить на меня Нину, я вспомнила о своем прощальном визите в Форт-Самптер. Сначала я увидела скользящее в воде тёмное акулее тело подводной лодки, а потом у меня возник... Удивительный контакт с капитаном, стоявшим на серой башне. Кажется, это называют «рубкой» с биноклем на шее. С тех пор я выслеживала его шесть раз и разделяла его ощущения. Наш контакт выглядит гораздо мягче, чем те случайные проникновения в мозг Мэлори, которыми мне доводилось довольствоваться в свое время». «Рядом с моим домиком, близа Бердина, можно стоять в одиночестве на прибрежных скалах и наблюдать за тем, как подводная лодка скользит к порту. Они гордятся своими шифрами, ключами и прочими системами безопасности, но я-то знаю то, что давно известно моему капитану. Обойти все это будет очень просто». Именно его ночные кошмары стали моим руководством к действию. Но если уж браться, то это надо делать в ближайшее время. Ни капитан, ни его подводная лодка не становятся моложе. Старею и я? Возможно, вскоре его нельзя уже будет использовать. Или я стану такой старой, что ничего не смогу. Нет, я не всегда думаю о грозящей мне опасности со стороны Нины. Не всегда строю планы грандиозной подпитки для себя. Но теперь это случается все чаще и чаще. Порой я просыпаюсь от звуков голосов, когда мимо моего дома на велосипедах проезжают девушки, направляющиеся на молочную ферму. Утро тогда кажется мне особенно теплым. Я поднимаюсь, завтракаю и иду к развалинам аббатства, сижу на лугу, вдыхаю аромат белых цветов, и больше мне ничего не нужно, лишь сидеть здесь и радоваться тишине и солнцу. Но в другие дни, холодные и тёмные, как сегодня, когда с севера наплывают тучи, я вспоминаю безмолвное тело подводной лодки, рассекающей темные воды залива, и думаю, неужели мое добровольное воздержание было напрасным? В эти дни я представляю, как омолодит мой организм такая грандиозная последняя подпитка, как говаривал Вилли, предлагая свою очередную выходку. А что я, собственно, теряю? Похоже, завтра будет теплее, и мое настроение улучшится. А сегодня меня что-то знабит, одолела меланхолия. Я совсем одна, мне не с кем поиграть. Близится зима, и я очень, очень проголодалась. Читал Игорь Князев